Глава двадцатая. Что чувствует человек, стоя над краем пропасти? В моём случае безмерное удивление. Я тёрла и терла ступни, которые пока не болели. Так, лёгкое онемение, какое бывает, когда отсидишь ногу. Иерарь наверняка думал так же. И вот теперь, когда я вспомнила молодого оборотня, пришёл дикий, всепоглощающий ужас. Словно воочию я снова увидела ампутированные, изъеденные гниением голени в тазу для отходов, ощутила запах разложения. Задохнулась, глотая в воздух точно рыба, выброшенная на берег. Второй чулок блестящей змейкой скользнул из пальцев, свернулся у ноги. Что же теперь? И чулки скоро не понадобятся. Это... оно? Выдохнула я. Мэтр Ланселот уже стоял рядом. Он наклонился надо мной, заполнил собой весь мир. Монна Амари, Грейс, посмотрите на меня. Он тихонько встряхнул меня за плечи. Я знаю, что страшно, но если вы будете меня слушаться и перестанете паниковать, я вам помогу. Кивните, если поняли. Я проглотила вязкую слюну и кивнула. Ничего фатального не случилось. Вы помните, что я говорил на операции? При первых признаках, когда побелели и потеряли чувствительность кончики пальцев, ноги можно спасти. Я снова кивнула. Почувствовала, как спазм отпускает горло. «Что мне нужно сделать?» Я снова могла говорить. «Что угодно!» Я восстановлю проходимость сосудов. Магией удалю повреждённые ткани и тут же запущу регенерацию. Процедура займёт не более 20 секунд, но она очень болезненная. Поэтому сейчас я принесу вытяжку из желёз виверны, вы уснёте и проснётесь, когда всё будет позади. Он ещё раз внимательно посмотрел мне в глаза. Желаю удостовериться, что я его услышала и не впаду в истерику, как только он выпустит меня. Всё хорошо, Грейс. Добавил он куда мягче. «Мы справимся. Я быстро вернусь». «Нет!» Я, повинуясь безотчётному порыву, поймала его руку. «Вам не о чём волноваться». «Нет, я не о том. Не нужно обезболивание». В детстве я упала с крыши сарая, разбила коленную чашечку, стесала локоть, сломала пару ребер. Отец схватил меня в охапку и два квартала нёс на руках до ближайшей клиники. Молодой целитель тщательно отмерил в ложку пять капель тягучей синей жидкости и, ласково улыбаясь, пообещал, что я как следует высплюсь, пока он заживляет раны. Я помню, как после принятия горького лекарства меня утянул чёрный омут и металась в кошмарах. Меня тащили на дно тысячи липких рук, потом мутило несколько дней, а ночью, стоило закрыть глаза, Образы из дурманных видений снова начинали преследовать меня. Нет, для работы нужна ясная голова, а после синей придется придётся отлёживаться несколько часов. Если процедура длится 20 секунд, я потерплю. Ещё один пристальный взгляд прищуренных глаз. И мэтр Ланцелот встал на колени рядом с диваном, взял мои ступни в ладони. Ни один мужчина прежде не видел моих обнажённых ног. Я мимолетно удивилась, что по сравнению с его руками ступни кажутся маленькими, почти детскими. От чего-то смутилась этого. Да и сама ситуация это коленно преклоненная поза. О боги, Грей, сочнись. Он целитель, ты пациент. Боль будет идти по нарастающей. После пика сразу наступит облегчение. И если станет совсем не в мочь, кричите, стесняться нечего. Да-да, ни за что не стану кричать. Сначала я увидела, как магия окутывает мои ноги лёгким облаком. Я словно окунула ступни в тёплую воду, но приятное ощущение ушло через пару мгновений. Вода, если продолжить сравнение, сделалась слишком горячей, превратилась в кипяток. Я втянула воздух сквозь сжатые зубы, вцепилась в подлокотник и тут же, не выдерживая боли, прикусила изо всех сил костяшки на другой руке. Не было сил смотреть, что там происходит с моими ступнями. По ощущениям, с них начала отслаиваться кожа. Я зажмурилась так, что выступили слёзы. Сквозь туман боли пробился успокаивающий голос. «Сейчас, девочка, ещё чуть-чуть, ты молочина». Я будто снова стала малышкой. Даже не удивилась обращению девочка. Было страшно и больно, но поддерживающие слова приносили облегчение. «Грейс, Грейс, дыши, ты слышишь меня? Ты умница, скоро всё закончится. Давай считать вместе до десяти. Один». Я лишь всхлипнула. И зубы не разжать. Какой ж тут счёт? Но когда знаешь, что скоро наступит конец мучениям, терпеть проще. Девять. Десять. Ступни тут же окутала прохлада. Я будто после раскалённых углей вступила в траву, покрытую утренней росой. Откинулась на спинку дивана, стараясь выровнять хриплое дыхание. На костяшках пальцев остались следы зубов. щеки горели от слёз. Но всё позади, правда? «Всё хорошо?» — с опаской спросила я. Всё хорошо, Грейс, всё отлично. Когда по-настоящему больно, кажется, что это никогда не закончится. Но ты молодец, справилась. Больше не о чем волноваться. Отдыхайте, Грейс. Голос мэтра Даттона, мягкий, убаюкивающий, погружал в дрему. Он всё ещё держал мои ступни, гладил и разминал их, разгоняя кровь. Противное онемение исчезло без следа, И было так приятно ощущать шершавую кожу на подушечках пальцев метра ланселота, все его прикосновения. Движения постепенно замедлялись. Вот метр ланселот поставил одну мою ногу на пол, но прежде чем отпустить другую, обвёл большим пальцем косточку на лодыжке. Вот казалось бы, только что он лечил меня, растирал пальцы, разминал косточки и сухожилия. Да так, что кожа снова начала гореть. Но одно лёгкое, словно случайное прикосновение к моей лодыжке, и сердце заколотилось в груди. Мэтр Ланселот поднялся, отряхнул колени. Я наблюдала за ним из-под опущенных век. Мне снова чудится, или мой прекрасный целитель озадачен и смущён? Я принесу вам воды, Монна И приказываю вам, как ваш целитель и руководитель практики, отдохнуть по крайней мере полчаса, прежде чем встанете на ноги. Вот так. Больше ни Грейс, ни Молочина и ни девочка. Монна Мари. Но, сожалению, кольнуло и ушло. Ведь главное — всё получилось. Не осталось и следа от проклятия некроманта. Мои ноги при мне, и жизнь продолжается. «Спасибо вам, Мэттер Ланселот!» — воскликнула я со всей искренностью. — Вы меня спасли! — Как же иначе? — улыбнулся он. Налил в чашку тёплой воды, подвинул стол так, чтобы я могла дотянуться, и оставил меня одну. Теперь у меня появилось время, чтобы обдумать всё, что я услышала, стоя за дверью. Я его вовсе не собиралась подслушивать. Шла в кабинет, чтобы скинуть туфли и отдохнуть, но услышала слово «невеста» и замерла, как вкопанная. что меня совершенно не оправдывает. Каким же облегчением было узнать, что мэтр Ланцелот невиновен в том, о чём твердили в глупых сплетнях? Он не бросал невесту. Она сама изменила ему с лучшим другом. Теперь понятно, почему начальник девиц на дух не переносит. Трудно прийти в себя после предательства близкого человека. Двух близких людей. Если он говорил правду, конечно.